Глава седьмая. Для них он Степан Хитров, чудом выживший сын Федора и новый наблюдатель малого дома. А для меня он король-спаситель, мой старый враг из другого мира. Он встал напротив меня со своей обычной довольной ухмылкой. В нос сразу ударил запах гари и дыма от одежды. «Враги могут быть ближе, чем мы думаем», — повторил он. «Особенно такие, как он». Король-спаситель показал на меня. «Он прибыл в поместье и помог убить мою семью. И меня чуть не убил, я едва успел скрыться». «Но он же сражался вместе с нами!» — удивился капитан охраны. «Прикончил кучу народа. Да и он же небожитель. Его слово... Ты мне не веришь?» — спросил у него бывший король и дух. Он улыбался, глядя на меня. Думал, что победил, но это не так. «Убить его!» — приказал король-спаситель. Я размахнулся и призвал корнифекс прямо во время удара. Король-спаситель успел отпрыгнуть на шаг назад. Я переместился к нему и ударил мечом, который сам вернулся ко мне в руку. Бывший король опять уклонился, но удар ногой пропустил и упал на землю. Магией ублюдок не пользовался. Хотел выглядеть обычным человеком, чтобы остальные пришли на помощь. Я ударил, а он откатился в сторону. Топор воткнулся в землю. — Ну-ка, стоять, Громов! — крикнул кто-то из альтеров и полез за револьвером. — Стой! Или выстрелю! Целился он в меня. Король-спаситель вскочил и побежал, расталкивая толпу. Я за ним. Теперь-то он от меня не уйдет. Король-спаситель побежал за дом. Трусливая сука, он никогда не принимал бой ни на своих условиях. В меня начали стрелять со стен. Я всю ночь сражался вместе с ними, а теперь я их враг. Я переместился несколько раз подряд, чтобы уйти с линии огня, и спрятался за сгоревшим панцирником. Солдаты удивленно озирались. Еще одно перемещение, которое далось мне тяжелее. Мы на заднем дворе, где стоял пустой алтарь предка. Силы короля-спасителя тоже не безграничны, но за спиной я уже слышал бег. Да и по стенам кто-то бежал. Еще немного, и его будут прикрывать огнем и здесь. Но я успею его убить. Король-спаситель опаснее Дерайга. Мне нужно его прикончить, или... Что ты делаешь?» Вдруг раздался голос внутри головы. «Это голос духа, они говорят именно так». Я не знал этот голос, но смутно его помнил, будто когда-то слышал. Голос очень молодой, парня лет восемнадцати. Он всегда следил за мной. «Я призвал тебя для мести за рот. Забыл?» Тело стало слабеть. Оружие в моих руках исчезло, будто бы его и не было. Еще немного, и они возьмут меня голыми руками. Но дух, который говорил со мной, был прав». Меня призвали для того, чтобы отомстить за гибель Громовых, а не для того, чтобы свести счеты со старым врагом. «Разве это месть за убитых?» — спросил голос. «Нет», — ответил я. «Я помню, зачем ты позвал меня. Возмездие придет с севера». Король-спаситель убегал, а его охрана преследовала меня. Придется оставить его на потом. Я решился и переместился на стену. Вместо, где я стоял до этого, кто-то выстрелил. Те, кто это увидел, вскинул оружие. Но я уже переместился вниз и побежал в лес, вихляя при этом. Редкие колючие кустики на пути цеплялись за одежду. Вслед мне свистели пули, но на таком расстоянии я не боялся револьверов. Но среди них раздавались хлестки и выстрелы винтовок, они опаснее. Я оббежал панцирник, который вчера получил молнию, и перепрыгнул через пару трупов на пути. Где-то зарокотал ручной пулемет, но огонь совсем уж не прицельный. Скоро они потеряли меня из виду. Я продолжал бежать, разве что чуть медленнее, чтобы беречь дыхание. На бегу было тяжело думать, но приходилось. Король-спаситель выжил. Скоро он отправится за мной. Или нет? Ведь его тоже призвали для мести. И он лучше всех знает, что мстить мне у него повода нет». Но теперь нужно думать, что делать дальше. Бегство всего клана? Невозможно. Надо отбиваться. Сначала надо вытащить ребят из Академии. Тем более, что там учатся парни из других кланов с моих земель, которых могут взять в заложники. Надо связаться с Руссо, он поможет. А если начнется бой, то там есть инже, его-то не так просто взять, лишь бы не испугался. Но и это не все. Надо продумывать оборону. Меня обвинят в гибели хитровых и отправятся меня прикончить. У меня ушло не очень много времени, чтобы пересечь лес. Мимо его опушки шла грунтовая дорога. Но куда дальше? Если буду бежать, то даже без остановки меня уйдет не меньше дня, чтобы добраться до поместья Климовых, которое было ближе всех. Но бежать без остановки я все равно не смогу долго. Нужен транспорт. А вот и он. Это за мной. По грунтовой дороге ехала мотоповозка. Это машина, на которой приехали гвардейцы Дерайга. Внутри сидело несколько вооруженных человек. Я вызвал корнефекс и рубанул им дерево. Оно затрещало и медленно завалилось на дорогу, перегораживая ее. Машина остановилась. «Он где-то здесь!» Двери мотоповозки открылись. Оттуда выбралось несколько человек. Офицер, гвардеец и два клановых. Еще один гвардейец остался за рулем. Пока они осматривались, я напал, переместившись прямо к ним. Офицеру досталось кулаком в висок. Он нохнул и начал заваливаться на землю. Одному из гвардейцев я вывернул руку до хруста и боднул лбом в лицо. А следом отобрал автомат у Кланового и врезал ему прикладом. Но не сильно, чтобы кость не сломалась. Пока я не хочу убивать. Последний Клановый выстрелил, но я успел переместиться, и пуля пролетела мимо. Это тот молодой светловолосый альтер, что был среди остальных. Я вырвал у него револьвер и прижал к горлу призванного меча. «Убей!» — сказал он, брызжа слюной. «Но за хитровых мы отомстим. Не я, так кто-то другой!» «Посмотри в его глаза!» — произнес я. «И послушай его внимательнее. Но не говори ему, если заметишь странное. Или он тебя убьет. И еще одно... «Я вас пока не убиваю, вы не мои враги, но станете ими, пощады не будет!» На этих словах я пнул его в живот. Парень охнул, встал на четвереньки и рухнул на бок. А я приблизился к последнему гвардейцу, который так и сидел за рулем. Гвардеец зажмурился. «Умеешь водить?» Я прислонился к машине и положил руку на крышу. «Тогда подбрось в одно место!» Проблемы с Академией не сравнятся с теми, что будут ожидать меня в ближайшее время. Так что можно не торопиться на учебу. Главное — это перехватить Варга до того, как он отправится на юг. У нас все еще была путаница с поместьями. Часть семьи Климовых и уцелевшие Громовы жили в особняке Хидара, а вот особняк наблюдателя в Нерске пустовал. Я и сам не был там с тех пор, как захватил его. Но в ближайшие дни мне пока не до этого». Нужно узнать, как все прошло у Варга и самому встретиться с кланами. И убедить их в своей правоте. А заодно решить с армией. Часть войска Соколова перешла на мою сторону, но часть осталась на юге, найдя другого хозяина. И в ближайшее время нужно все это пополнять. Ближе всего ко мне было старое поместье Климовых. Я точно знал, что дед Илья остался там с несколькими людьми. Там же мог быть и Варг. Я сам советовал ему собрать кланы в старом поместье, чтобы они видели, что он свой. У поместья Климовых было шумно. В горелом лесу ревели машины, переворачивая пласты земли, чтобы собрать игниум у поверхности. Другие машины копали глубокий карьер. Запах ужасный. Рабочие, в основном северяне, сновали повсюду. А их главный, которого посоветовал падре Моретти, кинулся мне навстречу. Мистер Громов!» — нараспев произнес пузатый мужик в желтой каске, держащий в руке листки бумаги. «Рад, что вы лично посетили нас. У нас как раз новая партия Игнюма на продажу. Будет отправлена уже сегодня». «Как быстро?» «К вечеру». Я немного подумал. «Отправляйте. Потом эвакуируйте людей и оборудование на север, в Нерск». «А что случилось?» — Война! — сказал я. — И сюда они придут в первую очередь. — Ах! — главный по добыче всплеснул руками. — Делайте, что нужно! — приказал я. — Но чтобы врагу из оборудования ничего не досталось. А кому будет продана партия сырья? — Куда угодно, лишь бы не в Мордоград. — Почему? Они покупают по-хорошей. «Еще не хватало, чтобы их панцирники ехали на нашем топливе». «Я понял». Пузатый мужик погрустнел. «Но ведь в таком случае вся логистика...» «Слушай», — сказал я, теряя терпение. «Продай это сырье, чтобы у меня были от него деньги. И чем скорее, тем лучше. Получишь хорошую долю выше обычного, если справишься». «Я понял». А сейчас главный по добыче повеселел. — Продаем сырье, прячем машины, уводим людей. Когда все закончится, возвращаемся. Я кивнул и пошел дальше. У ворот поместья стояла мотоповозка с большим кузовом. Не военная, обычная. Из нее тут же выскочил высокий усатый мужик, худой как щепка, и побежал ко мне. Что я всем так нужен сегодня? — Господин Громов! — сказал он немного скрипучим голосом. — Я думал, что увижу здесь Хидара Варга-Климова, чтобы он встретился с вами и передал вам. А тут вы сами. — Что нужно? — спросил я и быстрым шагом пошел дальше к воротам. Усатый мужик бежал рядом со мной. — Я главный инженер бронемашинного завода в Нерске, — начал объяснять мужик. — Недавно прислали чертежи под вашей подписью. — А, это Лин, – сказал я. «Он хотел, чтобы вы что-то собрали». «Мы не можем это сделать», — мужик нахмурился. «Это...» «Слишком сложно?» «Нет», — главный инженер возмутился. «Просто первый вариант мы изготовили. Там все понятно, хоть и дорого. Но там была ваша подпись, но...» «К делу!» — потребовал я. «Сейчас». А вот второй вариант — это более сложное устройство. С ним все совсем иначе. Да, концепция поворотного устройства впечатляет, как я сам не догадался, но стоимость — это очень дорого». «В бою поможет?» — спросил я. «Конечно!» «Вот и стройте», — сказал я, проходя через ворота. Но в чертеже есть ошибки, и предлагается не самый оптимальный способ производства. В общем, у меня есть предложения по улучшению, но их надо... Знаешь что? Я остановился. Обсудишь с Лином, когда он приедет, не со мной. Главное — достать этого тощего странного парня из академии, и пусть он сам разбирается со своим шедевром. Он один из нас, там его бросать нельзя. — Хоть сам отправляйся туда. — А сейчас... — я посмотрел на его машину. — Помоги перевезти всех. Уезжаем на север, в Нерск. — Война? — мужик испугался. — Да. — Тогда я ускорю работы. Прототип будет готов. Я прошел дальше. Во дворе пусто. Многие уехали в другое поместье. Я сразу отправился на задний двор. Дед Илья сидел на скамейке, глядя на пустой алтарь. Услышав мои шаги, он повернулся. — Как думаешь, Громов, когда я умру, я смогу найти эту свечу? — Не знаю, — честно ответил я. — Их искать тяжело. Но когда увидишь огонек, мчись туда так быстро, как можешь. Старик вздохнул и медленно поднялся, опираясь на клюку. — Тревожные вести? — Верно, — сказал я. — Война. Меня обвинили в предательстве, и скоро они придут за нами. — А кто это сделал? — удивился дед Илья. — Мой старый враг, который жил вот в такой же свече. Я показал на нее. Он вернулся. А с ним будут и другие мои враги, которые уже на нас нападали. — Это плохо, — сказал старик. — Но знаешь... У нас есть одно преимущество. Ну, не считая того, что ты небожитель, и многие скорее поверят тебе, чем другим». «Какое?» «Холода!» Дед Илья улыбнулся. «Надо продержаться немного, и в наших местах будет так холодно, что у них яйца будут звенеть. А к северу еще холоднее. Обороняться в таких условиях можно». но нападать. Мы уходим туда. Я посмотрел на пустой пруд возле алтаря. Черепахи уже в спячке? Укуты их потеплее и забери. Я к тем парням привык. Хорошо, Илья кивнул. Я думал, это моя последняя долгая ночь. Думал, умру дома. Но раз ты говоришь уехать, то О, ладно. А где варк? «Он проводил собрания с кланами», — сказал старик. «Прибыли почти все, познакомились, он пришелся им по душе. Честно говоря, сначала я думал, что Стас справился бы лучше, но Варк многому от тебя научился». «И где он сейчас?» «В гостях у клана Шелестовых». Илья нахмурился. На собрании они сказали, что надо еще что-то обсудить, и пригласили его к себе. Мне они никогда не нравились, они хитрожопые. Но Варг справится, я уверен. «Уезжай на север, старик», — сказал я, — «и не забудь про черепах, следи, чтобы не замерзли. А я за Варгом, он мне нужен». Пришлось опять воспользоваться мотоповозкой гвардии Дерайга, только водителя я уже давно прогнал. Вместо него я взял пятнадцатилетнего паренька из Громовых, одного из тех, кто выжил в той резне. Он остался присматривать за Ильей, пока остальные переезжали. Если я не путал, его звали Денис. Он пережил резню, потому что ночевал у друзей в другом клане. Он сам предложил отправиться со мной, я не отказал. Что ему грозит, когда я рядом? Не считая возможных убийц, конечно. Водить мотоповозку Денис умел. Но как умел? Пару раз мы чуть не перевернулись, но доехали целыми. Уже к вечеру доставил меня к поместью Шелестовых. Охрана на входе меня не знала, но они сразу пропустили, едва я назвал себя. В большом и темном общем зале, в котором пахло тушеной капустой и пивом, было весело. Клановые сидели за длинным деревянным столом и радостно кричали. а во главе Варк и какой-то парнишка пили пиво из здоровенных кружек. «Пей, пей, пей!» — кричали собравшиеся. Варк зачерпнул новую кружку из бочки, а его соперник икнул и пролил половину. «Победа!» Красный от выпитого Варк поднял руки, забыв, что в них кружка. Пиво полилось ему на голову. Клановые поддержали его радостными криками. «Наблюдатель Громов!» Ко мне подошел мужик с длинными седыми волосами. «Рад тебя видеть. Я Иван Шелестов, альтер этого клана. Жаль, что с тобой не познакомились, когда ты был нашим Хидаром. Ты получил новый титул слишком быстро». «Что происходит?» — спросил я. «Испытание». Шелестов загадочно улыбнулся. «Громов!» — заорал Варк и подбежал ко мне. «Я победил!» — Что происходит? — еще раз спросил я. — Так это самое! — Варк икнул и вытер вспотевший лоб. Глаза у него немного мутные. Он пьян. — Соревнования! — Наш новый Хидар прибыл в гости! — сказал Шелестов. — Спросил, почему мы не идем в бой, когда он нас зовет. А мы напомнили про наш древний обычай. Победить в соревнованиях. Он согласился. «Верно», — добавил Варк, — «и победил уже в двух. В первом надо было съесть больше, чем соперник». Он погладил себе пузо и показал на какого-то тощего паренька, сидевшего в углу. «Я его сделал», — похвастался Варк. «Хотя до тебя мне далеко, Громов. Ты бы победил с легкостью». — И второе — победить в соревнованиях по выпивке? — спросил я. — Варк, нам сейчас не до этого. — Да ладно, Громов. Варк потер лицо и фыркнул. — Альтер Шелестов говорит, что клан пойдёт за мной куда угодно, когда я докажу, что достоин. Ща немного передохну, и будет третье. Но только я сам, хорошо? Только посижу. Он отошел и сел за стол, подперев голову руками. Шелестов не переставал улыбаться. — Ходят слухи, — сказал он, — что над севером сгущаются тучи войны. Но мы всегда держим наше слово. Хидар Варк-Климов одержал победу в двух соревнованиях, и теперь мы почти за него. Осталось немного. — А какое третье? — Ерунда, — ответил Шелестов и отмахнулся. Наш новый Хидар справится. Он нам сразу понравился. Это хорошо. Завоевать уважение пьянкой им много не надо. Ну, нам же проще. Главное, чтобы завтра Варк не сильно болел с похмелья. И главное, что он победил честно. Его бы не уважали, если бы, например, вместо него на испытаниях стал участвовать ты. Такого Хидара мы бы не слушали». «Да, согласен!» Я кивнул и посмотрел на довольного победой Варга. «Мне нужно знать, сколько у вас сил!» «Сейчас все расскажу!» «Только пройдет третье испытание!» Шелестов перестал улыбаться и крикнул. «Начинаем!» Три симпатичные девицы подошли к Варгу и начали гладить его по плечам. «А мне нравится это испытание!» — сказал он и глупо улыбнулся. Одна сняла с него рубашку. Варг засмеялся. — И с кого начнем? — С тебя, — сказала одна из девушек и застегнула на руке Варга стальной широкий браслет, к которому была приделана цепь. Другая закрепила на браслете замок. Третья вытянула цепь на всю длину до конца зала. — Зовите Игоря! — раздался грубый голос. — Игорь! — закричали все мужики. — Выходи! — Что происходит? — спросил я. — Тебе лучше не вмешиваться, наблюдатель, — сказал Шелестов. — Хидар Варклимов Климов должен пройти испытание сам, а вмешаешься — им обоим конец. Он показал на Варга, а кто-то ввел в дом Дениса Громова, моего водителя, который привез меня сюда. Испуганный пятнадцатилетний парень не сопротивлялся. Какой-то мужик держал нож у его горла. Прижимал очень сильно, потому что горло уже было поцарапано. — Не вмешивайся, Громов, — повторил Шелестов. — Испытание должно пройти честно. — И ты называешь это честным? — спросил я с усмешкой. В зал вошел высокий здоровый мужик, голый по пояс. Мощный торс, покрытый шрамами. Зарос густым черным волосом. В руках он нес два ножа. — Третье испытание, Хидар Варк Климов! — объявил Шелистов. Справишься, и мы пойдем за тобой. Всего-то надо победить Игоря. А этот Игорь бросил к ногам Варга нож и надел другой конец цепи на свою руку. Варк стоял с открытым ртом, глядя на все это зрелище. Кажется, он протрезвел мгновенно. Хидар Климов говорил, что выполнит все три испытания, крикнул Шелестов. Вот и посмотрим, чего он стоит, или увидим, что у него внутри. И вы считаете себя северянами? спросил я. Ваше слово и гостеприимство мало чего стоят. Значит, решил умереть не только ты, но и забрать весь клан за собой, если вмешаешься, Громов. «То они трупы», — ответил он, — «как и ты. А вот это мы еще посмотрим».